В связи с ролью индивидуального управляющего на первый план выходят проблемы соотношения автономности и зависимости, свободы и безопасности, контроля и беспомощности. В целом, в традиционном индивидуальном управлении и в стратегиях средовых интервенций ДПТ делается упор на вмешательстве терапевта в окружение пациента. В этом смысле индивидуальный управляющий функционирует как системный координатор и посредник. ДПТ акцентирует подготовку пациента к тому, чтобы он мог быть индивидуальным управляющим для самого себя, стратегия консультирования пациента. Поэтому консультирование пациента, ведущая форма индивидуального управления, при необходимости уравновешенная традиционными стратегиями, ориентированными на вмешательство. Стратегии средовых интервенций используются в том случае, когда стратегии консультирования пациента ввиду определенных характеристик среды или способности самого пациента неэффективны или неприемлемы. С точки зрения отношений с терапевтом, стратегии индивидуального управления относятся к помощи терапевту в умелом и эффективном применении протокола ДПТ. Супервизия и консультирование в ДПТ рассчитаны на то, Чтобы, образно говоря, удерживать терапевта в рамках ДПТ, независимо от того, каким сильным может быть соблазн выйти за эти рамки. В условиях, когда помощь пациенту оказывают несколько специалистов или учреждений, для координации и обмена информацией собирается группа супервизий и консультирования. Эта группа обеспечивает функционирование терапевтического коллектива, в контексте которого проходит лечение и уравновешивает действия терапевта в его взаимодействии с пациентом. Выражаясь обычным языком, стратегии средовых интервенций включают заботу о пациенте, передачу информации о пациенте в его интересах другим лицам, советы другим специалистам относительно терапии пациента и средовые интервенции для достижения изменений. Стратегии консультирования пациента включают помощь пациенту для того, чтобы он смог выполнять те же задачи самостоятельно, заботился о себе, передавал информацию о себе другим специалистам в собственных интересах, рассказывал о своих потребностях и вносил изменения в свое окружение. Стратегии супервизии и консультирования терапевта включают обмен информацией о пациентах, совместной терапии, которых занимаются специалисты, помогают друг другу, давая друг другу советы относительно планирования терапии и консультируясь друг с другом по поводу благотворных изменений в терапевтической среде. В каждом комплексе стратегии большое значение имеет координация различных форм и условий терапии, и связей между разными специалистами. В рамках каждого комплекса стратегий приветствуются и поощряются привлечение семьи и социальной среды к терапевтической работе. Для каждого комплекса стратегий первостепенными остаются соображения безопасности, благополучия и долгосрочного прогресса пациента. Отличаются лишь способы достижения этих целей в каждом случае».